Глава десятая У Лёвочки было два звёздных неба. Мы же помним Лёвочку? Ну, Лёвочку, соседа маленькой мамы, с которым она поменялась на кота. Она ему кота, а он ей попугаев. Помните? Конечно, мы помним Лёвочку, который всё делал лучше, чем маленькая мама. Маленькая мама ленилась, не слушалась, хитрила. Падала в лужи, не хотела причесываться. А Лёвочка учил наизусть стихи Пушкина, считал, писал, играл на скрипке. Конечно, маленькая мама недолюбливала Лёвочку. Кто же захочет дружить с человеком, который лучше тебя во всём, лучше всех? Только в одном поведении Лёвочки было не самое лучшее. Он всё время плакал. Маленькая мама никогда не плакала, а Лёвочка только и делал, что плакал. Плакал, когда ему давали горячую кашу, потому что она горячая. Плакал, когда ему давали холодную кашу, потому что она холодная. Плакал, когда у него ломалась машинка от обиды на машинку. Плакал, когда на его стул усаживался кот от обиды на кота. Плакал, когда учительница в школе не так на него посмотрела. Плакал, когда кот не так на него посмотрел. Случалось, маленькая мама скажет, «Лёвочка, бабушка приглашает тебя к нам обедать. На обед курица с рисом». А он в слёзы. Это означало, что Лёвочка не хочет курицу с рисом, а хочет с картошкой. Все говорили ему, «Что ты плачешь? Ты же мальчик». а его родители отвечали «Вот именно! Он плачет, потому что он мальчик!» Мальчики, считали они, более чувствительные и нежные. Обычно считается наоборот. Девочки более чувствительные и нежные. Мальчикам нельзя плакать, а девочкам можно. Но Лёвочкины родители считали иначе. «Никто не знает, кто прав, но одно мы знаем точно!» Лёвочка пользовался любым случаем, чтобы поплакать. Нельзя сказать, что маленькая мама часто играла с Лёвочкой. Но совсем избежать этого было невозможно. Они же были соседи. Лёвочкина дверь была напротив двери маленькой мамы. Открывалась дверь и раз! Лёвочку запускали как ракету. Или маленькую маму запускали как ракету. Они играли. Потом Лёвочка на что-нибудь обижался или из-за чего-то расстраивался. Маленькая мама говорила «Ну, давай, плачь!» И Лёвочка с достоинством плакал, плакал и приговаривал «Я плачу, потому что я мальчик!» Однажды вышло так. Лёвочка с маленькой мамой давно не виделись. Так давно, что даже успели вырасти на сантиметр или два. Может быть, они и даже целый месяц не виделись. И вот Лёвочкины родители попросили одолжить им маленькую маму на час-другой. Им нужно было уйти по делу, и они хотели, чтобы маленькая мама пришла в гости к Лёвочке. Главная бабушка предложила, чтобы дети играли у них. Но Лёвочкина мама сказала, что у них очень много новых игрушек. И они именно что просят одолжить им маленькую маму на час-другой, для игры с этими новыми игрушками. Главная бабушка не могла сказать, «Нет, я не смогу одолжить вам маленькую маму, ведь она сама часто одалживала у соседей то муку, то яйца, а тут вдруг нет, не дам». К тому же Лёвочка, кажется, собрался плакать. И она сказала, «Конечно, конечно, берите, а я пока обед приготовлю». Лёвочкина мама сказала, что ей не стоит беспокоиться, Дети уже достаточно большие, чтобы трогать спички, устраивать наводнение, включать газ, сжечь костер в комнате. Во всяком случае, за Лёвочку она ручается. Лёвочке не придёт в голову разжечь в комнате костер и накрыться одеялом, как будто они в лесу в палатке. Главная бабушка с сомнением посмотрела на маленькую маму. Она хотела сказать «нет». Но ей было неловко, что Лёвочке доверяют. а маленькой маме, получается, нельзя доверять. Маленькая мама, получается, будет шалить, и она не смогла сказать «нет». Наконец все разошлись. Лёвочкина мама ушла по делам, а главная бабушка готовить обед. И Лёвочка с маленькой мамой остались одни. Маленькая мама хотела начать шалить, но не смогла. От удивления. Знаете, что увидела маленькая мама? В Левочкину комнату было не войти. Нет, там, конечно, была тропинка, по которой можно было добраться до кровати и с размаху упасть на кровать. Но это была очень узкая тропинка, а вокруг нельзя было ходить. Там были завалы игрушек. Игрушки лежали повсюду. на полу, на столе, на тумбочке и даже на шкафу. Игрушки были в упаковках, в прозрачных пакетах, и даже некоторые были обвязаны разноцветными подарочными ленточками. Маленькой маме казалось, что она очутилась в игрушечном магазине. Присмотревшись, маленькая мама заметила еще одну странность. Все игрушки были не по одной, а по две «Два огромных плюшевых медведя, два новых велосипеда, два магнитофона, две игровые приставки, две теннисные ракетки, два мяча, два мяча, два глобуса, два микроскопа, два игрушечных пистолета и две одинаковые машинки с радиоуправлением». «А уж сколько у Лёвочки было игр!» лато и наборы «Юный химик», и «Юный физик», и другие игры, и всех по две. У него даже было два звёздных неба. Это набор звёзд, который нужно наклеить на потолок созвездиями, и будет звёздное небо. Так вот, у Лёвочки было два звёздных неба. И всё это не считая солдатиков. Солдатики, танки и пушки всех цветов валялись поверх всего этого богатства. Ах, да! Еще было две надувных лодки в коробках и две палатки без коробок. Просто так. Играть в этой комнате было невозможно. Так много игрушек, что места для людей не хватало. — Твои родители купили тебе игрушечный магазин? — спросила маленькая мама. Это было невежливо, но она не нашла других слов. «У нас в семье беда. Мы развелись. Моя мама и папа развелись», — сказал Левочка. «Мы с моим папой теперь всегда будем жить отдельно. Я больше никогда не буду жить с моим папой». Он всегда говорил как взрослый. Отвечая на вопрос, говорил гладко и красиво. Будто ему не семь лет, а много больше. Ну, а потом уже плакал. Но сейчас Лёвочка не заплакал. Маленькая мама в своей жизни слышала очень много взрослых разговоров. Сколько-то из них она подслушала, а иногда взрослые забывали, что она сидит рядом и слушает. Она прекрасно знала, что такое развелись. Это означало, что люди больше не будут семьёй. Не будут вместе обедать и смотреть телевизор. Но одно дело знать, а другое дело Лёвочка. У Лёвочки больше не будет папы. Был-был всегда, жил-жил дома, и вдруг раз и нету? Наверное, папа будет Лёвочку по субботам забирать. Они будут ходить в зоопарк. Но разве можно каждую субботу ходить в зоопарк? Только посмотрел на медведя или хорька, и через неделю опять. Это можно только, если ты очень любишь этого медведя или конкретного хорька. Бедный Лёвочка вообще боится зверей. С маленькой мамой вдруг что-то случилось. То ли закружилась голова, то ли затошнило, то ли заболел живот. Знаешь, почему у меня всего по два? Мне теперь каждый день дарят одинаковые игрушки, — пояснил Лёвочка. Папа что-нибудь подарит, потом мама точно такое же покупает. Или мама первая купит, и папа точно такое же покупает. А мне зачем игрушки? Я по папе скучаю. Я же всю жизнь с ним живу. Я уже привык. Я по папе очень скучаю. Лёвочка не заплакал. По всякой ерунде слезы ручьем, а сейчас не заплакал. Голос дрожит, губы кривятся, но не плачет. Тогда маленькая мама стала сама плакать. Она плакала от ужаса, что один человек может разлюбить другого и уйти. И что же делать тому, который остался? Мой папа не захотел со мной жить, «Потому что я плохой, я хуже всех, я слишком много плакал», — сказал Лёвочка. «Ты что, глупый? Ты куриная башка!» — закричала маленькая мама. «Родители не могут разлюбить своего ребёнка за то, что он плачет или шалит!» И тут маленькой маме стало так жалко Лёвочку, что она громко заревела. а а, -а, -а, -а, -а, -а, -а, -а! и закричала так горестно, что из соседней квартиры прибежала главная бабушка. Главная бабушка, поняв, что происходит, хотела сказать «Ах, бедные вы мои дети!», но сказала только а и бросилась звонить деду. Она не знала, что делать с двумя детьми, один из которых изо всех сил плачет, а другой наоборот, изо всех сил не плачет. Вскоре примчался дед. За ним вбежал студент, рассказывая ему на ходу что-то про физику. Дело в том, что дед принимал у него экзамен и убежал к детям прямо с экзамена, а студент побежал за ним. За ними вбежал водитель второй бабушки. Вслед за водителем ворвалась вторая бабушка. Она случайно проезжала мимо и решила навестить маленькую маму. Вошла в подъезд, А тут как раз маленькая мама орёт на весь подъезд, как будто её режут. Вторая бабушка и побежала поскорее наверх посмотреть, что случилось. А водитель появился в квартире первым, потому что взбежал по лестнице быстрее, чем она. И вот они все собрались, а что делать не знают. Главная бабушка говорит, «Ох, они развелись, а как же Лёвочка, бедный Лёвочка?» Вторая бабушка кричит, «Тихо!» Смотреть на меня! Слушать меня!» Дед молчит и хмурится. Тогда водитель решил всех утешить и сказал, «Да что вы так переживаете? Во всем мире каждая вторая семья разводится, и ничего, нормально». «Уволить тебя, что ли, специалист по разводам?» Задумчиво сказала вторая бабушка. «Нам-то что с того, что во всем мире разводятся? У нас свой ребенок». «Своя беда!» Она посмотрела на водителя сердито, а Лёвочку погладила по голове. И маленькую маму погладила по голове на всякий случай. Вдруг её родители тоже вздумают разводиться. Потом все немного посидели молча. А потом дед объяснил Лёвочке и маленькой маме, что такое развод. Дед считал, что Лёвочка и маленькая мама Обо всем, с чем сталкиваются в жизни, должны составить свое мнение. «Ну, так, взрослые люди, иногда так случается, могут разлюбить друг друга», — сказал дед. Левочка кивнул. «Это не означает, что они разлюбили тебя. Они тебя очень любят». «Никто не виноват, что так случилось!» Лёвочка кивнул. «Может, поплачешь?» — с надеждой спросил дед. «Нет», — сказал Лёвочка. «А мои родители никогда не разведутся?» — спросила маленькая мама. Тут обе бабушки заплакали. Главная бабушка плакала с градусником под мышкой. она давно уже хотела измерить температуру маленькой маме и леввочки и теперь это огорчение поставило градусник себе вторая бабушка плакала просто так без градусника дед посмотрел на плачущих бабушек недовольно как на нерадивых студентов иногда в науке и в жизни бывают сложные темы которые трудно объяснить и это была именно такая тема А бабушки мешали ему объяснить маленькой маме и Лёвочке сложную тему. «Давай так. На земле иногда случается то, чего мы не хотим. Даже, пожалуй, часто случается. Развод — это то, чего мы не хотим. Но, внимание, если так случится, мы это переживём». Маленькая мама не была специалистом по разводам, но это показалось ей хорошим ответом. Дед поднял палец кверху. — Внимание! Теперь возьмем конкретно Левочку. — Левочка, внимание! Переживет плохие времена и будет жить счастливо. Левочка доверчиво смотрел на деда. — Как ученый тебе говорю! По закону сохранения материи все хорошее в твоей жизни сохранится. Ты материя, я материя, оба мы материя, состоим из атомов, — пропела маленькая мама. Тут надо сказать, что если вся власть в этой семье была в руках бабушек, то весь почет в семье доставался деду. Маленькой маме говорили — «Твой дед ученый с мировым именем, и тише, дед работает, и твой дед — это голова». Исходя из всего этого, можно было надеяться, что дед прав. Левочка переживет плохие времена и будет жить счастливо. Все пошли обедать. На обед был борщ, котлет из пюре и компот из сухофруктов. Лёвочка и маленькая мама от переживаний съели все сухофрукты из компота, а обе бабушки от переживаний съели борщ и подвиг атлета с пюре. Компот без сухофруктов пили все, и все немного успокоились. Одна только маленькая мама не успокоилась. Дед сказал, что никто не виноват, что так случилось. Но ведь это же неправда. Дед всегда говорил ей, у тебя своя голова на плечах, и еще думай своим умом. Вот она и подумала своим умом. Хорошенькое дело. Левочка страдает, и никто не виноват? Но ведь кто-то должен был виноват, правда? И она решила, что будет добиваться справедливости и наказывать виновных. Вот такие мысли мучили маленькую маму. В данном случае, думала маленькая мама, было совершенно понятно, кто виноват. «Виноват Лёвочкин папа! А кто же ещё?» Она не знала, как именно его наказать. И, конечно, наказание, которое она придумала, было детское. Но маленькая мама посчитала, что это лучше, чем ничего, и сделала, что могла. Не смейтесь над тем, что она придумала, ведь ей было всего-то семь лет. Маленькая мама придумала его в гости пригласить. И вот, когда Лёвочкин папа в очередной раз пришёл к Лёвочке, маленькая мама пригласила их чай пить. Лёвочкин папа сам поставил на стол чашки, налил чай, а она к нему сахарницу придвинула и сказала, «Вот сахар берите, пожалуйста». Он насыпал две ложки, размешал и пьёт. Немного удивленно посмотрел, но пьет. А ведь это соль была вместо сахара. Потом маленькая мама к нему вазочку с печеньем придвинула. В печенье внутри белая прослойка. Это она зубную пасту по печенью размазала. Он одно печенье съел и ничего не говорит. «Тактичный человек». Ну, если честно, маленькая мама сама понимала, что это глупо, но другого ничего она не придумала. В ботинок еще песок насыпала. Ну, что она еще могла сделать? Можно было бы паука в карман засунуть, но пауков она сама боится. Можно было бы колесо на его машине проколоть. Гвоздь у нее был. Гвоздь — не проблема, но ее одну во двор не выпускают. Так что это было всё, что она могла, а ну да, еще пластмассовых мух ему повсюду расовала по карманам. И вот она все это исполнила, И потом лёвочка с папой ушли. Через пять минут маленькая мама услышала, как лёвочки на дверь хлопнула, приоткрыла дверь на площадку и видит: вот ужас то какой прям настоящий ужас, взрослый человек. «Папа! Взрослый человек-папа стоит и плачет, смотрит на свою дверь, рукой гладит и плачет. слёзы текут». Маленькая мама бесшумно, как летучая мышь, обратно в свою квартиру вдвинулась и думает, «Вот как он по Лёвочке скучает! Он не виноват!» Теперь стало совершенно понятно, кто во всем виноват. Левочкина мама виновата. А Левочкину маму она увидела из окна. Напротив окна был вход в Таврический сад. Она сидела на скамейке. А когда увидела, что Левочкин папа вышел из подъезда, встала и пошла домой к Левочке. Она волокла по земле мотоцикл. Такой почти игрушечный. На нем Левочка сможет сам кататься. Маленькая мама смотрела на нее из окна и думала. — Левочка не так уж сильно любит мотоциклы. — Зачем она этот мотоцикл волочит? — Такой большой и тяжелый. — От любви, наверное. Любит Левочку и делает глупости от любви. Любит Левочку. — Значит, она тоже не виновата. — Никто не виноват. С одной стороны, это было немного плохо. Она зря накормила Лёвочкиного папу печеньем с зубной пастой и напоила чаем с солью. С другой стороны, это было очень хорошо. Значит, дед был прав. Значит, и другое правильно. Лёвочка переживёт трудные времена и будет жить счастливо. Спросите ребёнка. Вопрос первый. эмоциональный Почему у Лёвочки было всего по два? Два велосипеда, два медведя, два звёздных неба. Лёвочка просил, чтобы все игрушки покупали два раза. Мама и папа специально покупали Лёвочке одинаковые игрушки. Вопрос второй, эмоциональный. Почему мама и папа покупали Лёвочке одинаковые игрушки? Мама и папа хотели, чтобы он любил маму и папу одинаково. Мама и папа надеялись, что игрушки утешат Лёвочку. Они думали, чем больше будет игрушек, тем Лёвочка быстрее утешится. Мама и папа были так расстроены, что не понимали, что делают. Вопрос третий. Стратегический. Лёвочкины родители расстались. Могут ли игрушки утешить Лёвочку? Да, конечно, новые игрушки всегда утешают. Нет, игрушки не могут утешить. Лёвочке вообще не нужны игрушки. Ему нужно, чтобы мама и папа были вместе. Игрушки не могут утешить, но всё-таки немного могут. Всё-таки новые игрушки — это очень хорошо. Лёвочку ничто не может утешить. Игрушки не утешат Лёвочку, но вот новый велосипед или игровая приставка могут утешить. Вопрос четвёртый, философский. Лёвочкины родители думают, что он любит маму и папу за подарки? Да, поэтому они всё время покупают ему игрушки. Нет, они так не думают. Они просто очень расстроены и растеряны. Вопрос пятый. Эмоциональный. Лёвочка раньше всегда плакал по пустякам. Почему же он больше не плачет? Он решил, что мальчики не плачут. Он стал взрослым, а взрослые не плачут. Лёвочка думает, что его папа больше не хочет с ним жить, потому что он слишком много плакал. Лёвочка плакал из-за ерунды по пустякам, а теперь у него настоящее горе. Вот он и не плачет. Вопрос шестой, философский. Когда происходит что-то плохое, помогают ли слезы? Да, поплачешь, и сразу станет легче. Слезы не помогают, если тебе по-настоящему плохо. Вопрос седьмой, эмоциональный. Когда маленькая мама услышала от лёвочки что его родители развелись, Она заплакала и закричала. Как ты думаешь, почему она плакала и кричала? Она испугалась, что ее родители тоже могут расстаться. Ей было жалко лёвочку. Она кричала от того, что развод — это несправедливо, и так не должно быть. Вопрос восьмой, стратегический. Что можно сделать, когда у тебя плохое настроение? Пойти погулять, побегать, поплакать, Почитать книгу, пожаловаться бабушке, Поговорить с другом. Вопрос девятый, эмоциональный. Лёвочка думает, что папа не захотел жить с ним вместе, Потому что он много плакал. Лёвочка просто глупый маленький мальчик. «Такого не может быть!» Папа и мама не могут разлюбить своего ребенка. Левочка так думает, потому что он расстроен. На самом деле, папа его очень любит. Левочка прав. Папа и мама могут разлюбить своего ребенка за то, что он плачет или плохо себя ведет. Вопрос десятый, философский. Маленькая мама хотела наказать лёвочкиных родителей за то, что они развелись. но поняла, что никто не виноват, не лёвочкина мама, не лёвочкин папа. Как тебе кажется, а что думает Левочка? Он понял, что его мама с папой не виноваты в том, что развелись. Левочка думает, что виноват папа, ведь папа теперь живет не с ними, а в другом месте. Левочка думает, что никто не виноват. Ему кажется, что виновата мама, Мама должна сделать, чтобы все было как прежде. Никто не виноват. Ни мама, ни папа. Просто так случилось. Виноваты оба. И мама, и папа. Мама и папа ни в чем не виноваты. Они оба очень любят Левочку. Вопрос одиннадцатый. Стратегический. Как быть Левочке? Что ему делать теперь, когда его родители развелись? Ничего не делать. Просто жить, как раньше. Лёвочка скоро привыкнет, что папа приходит по субботам, и всё наладится. Просить подарки у мамы и у папы. Пусть теперь покупают подарки, раз уж развелись. Расстраиваться и плакать. Стараться пережить плохие времена и стать счастливым. Вопрос двенадцатый. Философский. Как Лёвочке пережить плохие времена? Что ему делать? Играть с маленькой мамой и другими друзьями. Учить стихи, играть на скрипке, читать книжки. Играть в футбол, заниматься дзюдо или карате. Лёвочке будет нетрудно пережить плохие времена, потому что мама и папа его очень любят. Для умных взрослых детей. Как ты думаешь, как человеку пережить потерю чего-то очень важного? Начать думать, что потеря не так уж велика? Попытаться отвлечься? Просто ждать, когда боль сама пройдет? Или еще как-нибудь? Как? Комментарии для родителей. Не будем притворяться, что все прекрасно. Развод — это трагедия для ребенка. Конечно, не имеется в виду развод из-за пьянства и других безобразий, когда развод — благо. Мы говорим о ситуации благополучной семьи, когда мама с папой были незыблемо вместе, как солнце и небо, и вдруг они больше не вместе, и мир разрушен. Ребенок сталкивается с трудностями, боится нового, кто-то его обижает, но все это во многом зависит от него самого. от его поведения, умений, желаний. А вот развод родителей нисколько от ребёнка не зависит. Развод — это столкновение с несправедливостью, с тем, что вот он родился, но не всё устроено так, чтобы ему было хорошо. Нам очень, очень жалко ребёнка и жаль себя, но мы будем стараться правильно пережить развод. Развод нужно пережить, чтобы быть счастливыми. Так же, как в предыдущих главах, мы читаем рассказ, потом задаем вопросы. Мы, конечно, стараемся не выглядеть напряженно, не говорим специальным сочувственным голосом. Мы просто читаем о том, как у лёвочки было два звездных неба. Но обратите внимание, это важно. В отличие от предыдущих глав, здесь мы не предлагаем ответов. Варианты ответов есть, но мы не предлагаем их сразу же. Пусть ребёнок сам что-то скажет. В данном случае для нас важно не развитие умения ребёнка рассуждать и понимать других, а готовность ребёнка говорить на эту тему. Пусть он скажет несколько неловких слов, но это будут его слова. Если ребёнок не готов говорить, не хочет говорить, мы не настаиваем. Если ребёнок сомневается говорить или нет, мы не подталкиваем его к обсуждению. В некоторых случаях, в случаях острой реакции сразу после развода, лучше просто прочитать рассказ и не обсуждать, совсем ни о чем не говорить. Может быть, ребенок сам заговорит об этом позже, может быть, не заговорит никогда. Но в любом случае мы его этим рассказом поддержим. Ну а если ребёнок охотно обсуждает рассказ, если мы видим, что он хочет поговорить о Лёвочке, у которого родители развелись, о Лёвочке, не о себе самом, тогда мы задаём вопросы. Вопросов много. Не обязательно задать их все. Можно выбрать те, которые покажутся более важными. Вопросы первый, второй, четвёртый. Возможно, ребёнок сначала сам ответит. А если нет, то предложите ему варианты ответов. Вопрос третий. Тут все не так просто. Этот вопрос на самом деле не об игрушках, не о подарках. Мы настойчиво повторяем, утешит ли Левочку машинка или велосипед, игровая приставка, список можно продолжать. Если ребенок считает, что игрушки утешат Левочку, не думайте, что ребенок корыстен. Это означает, что жизнерадостность и интерес к игре победили. Печальнее, если ребенок считает, что лёвочку ничего не утешит. Но мы не отчаиваемся. Вот здесь-то мы можем расспросить ребенка, что, по его мнению, порадует Левочку. И увидим, что-то простое непременно обрадует. Поездка к друзьям, или щенок, или котик. Ну и сделаем вывод, как порадовать нашего ребенка. Вопросы четвертый, девятый, десятый очень важны. Здесь речь идет о чувстве вины, которое испытывает ребенок за то, что его родители расстались. Чувство вины испытывает лёвочка и мы вместе с маленькой мамой стараемся убедить его, что он ни в чем не виноват. Дело в том, что развод как лестница. Ребенок шести... Десяти лет проходит по этой лестнице несколько ступенек. На первой ступеньке он винит всех, включая себя. Виноват я. Нет, виноват папа. Нет, виновата мама. На этой же ступеньке он осознает некоторые преимущества своего нового положения. Все его жалеют и балуют. На следующей ступеньке Ребенок понимает, что игрушки и походы в кино не сделали ситуацию легче, и у него наступает второй пик переживаний. Здесь уже меньше слез, меньше чувства вины, но больше злости и агрессии. На этой ступеньке ребенок хочет наказать виновного. Если это папа, то он плохой, не буду с ним общаться. Если это мама, буду стремиться к папе, часто в его новую семью. и буду сообщать это маме словами или поведением. Пусть она теперь расстраивается, а не я. Не нужно пугаться. Ребенок не стал нам врагом. Неосознанное желание ребенка сделать нам больно, даже отчасти осознанное, это нормально. Гораздо хуже, если ребенок направляет негативные эмоции на себя, начинает уже по-настоящему винить себя. Ступеньки могут меняться местами, переходить одна в другую. Ребенок может возвращаться на уже пройденную ступеньку, ходить кругами. Наша задача, чтобы ребенок не задержался ни на одной из этих ступенек. Пусть он пройдет их все и ни на одной не задержится навсегда. Преодолеет все ступеньки, поднимется наверх к смотровой площадке. Со смотровой площадки видно, что его счастливая жизнь — На разводе родителей не закончилось. На смотровой площадке происходит примирение с новой ситуацией. И тут наша роль огромна. К этому времени мы должны быть готовы предложить ребенку новую жизнь, другую жизнь, другую, не такую, как была до развода. Конечно, не имеется в виду обязательно новый папа или обязательно переезд в другой город или перемену школы. Новая жизнь это новые мы, справившиеся с крушением, готовые удивляться и радоваться жизни. Не может быть хорошего развода, но правильная история развода возможна и достижима. Обратите внимание на последний, двенадцатый вопрос. Как лёвочки пережить плохие времена? В этом вопросе не заложен негативный ответ. У нас нет сомнения, что плохие времена мы переживем. Вопрос только в том, как ему себя вести, что ему делать, что будет лучше. И это мы можем очень подробно обсудить с ребенком. Мы поговорим в самом главном о том, как преодолеть несчастье и извлечем из разговора практическую пользу. Узнаем, чего хочет наш ребенок. и обсудим с ним конкретные планы. 10 слов, которые мы можем сказать ребенку, если он переживает развод родителей. «Сейчас нам трудно, и мы все очень стараемся, чтобы нам стало лучше. Каждый день нам будет лучше и лучше, пока не станет хорошо».